Гальбери остановил машину, старую «Тойоту», которую с большим сожалением вынужден был одолжить на стоянке возле гостиницы без ведома владельца. Правда, он оставил двойную плату за номер на ночном столике у изголовья кровати, а о местонахождении машины собирался позднее сообщить в гостиницу по телефону. Впереди он заметил знакомые очертания черного джипа Чироки, наполовину скрытого за деревьями, и понял, что Шарли проявила разумную осторожность, оставив автомобиль в сотне метров от дома. Значит, она все еще здесь. По идее, Кальбери должен был бы этому порадоваться, но никакой радости он не испытывал. Прежде чем направиться сюда, он заехал в клинику святого Доминика, где множество полицейских машин и всеобщая суета подтвердили его худшее подозрение. Давида похитили. Что еще могло вызвать подобный переполох? К тому же скоро он понял, что был не единственным, кто следовал за Шарли. На снегу он различил цепочку следов, тянущихся от леса к дому, совсем свежих. Кто же шел пешком через лес? Он остановил свою машину возле джипа Шарли, вышел и осмотрел окрестности. Убедившись, что никого поблизости нет, он принялся более внимательно изучать следы. Они вели прямиком к джипу. Судя по размеру, это были мужские следы. Человек обошел машину несколько раз. Снег был основательно утоптан. Кажется, визитер подолгу топтался у каждой дверцы. Наверняка пытался разглядеть, что внутри. Но что-то было не так. Кальберин на мгновение прикрыл глаза, потом, наклонившись, внимательно изучил отпечатки на снегу и почувствовал, как его руки покрываются гусиной кожей. Кроме следов ботинок, оставленных взрослым человеком, он увидел маленький четкий отпечаток необутой детской ноги. Цепочка этих отпечатков также тянулась к дому. Кальбери резко выпрямился, выхватил из-за пояса пистолет и устремился в том же направлении.